Глава 5. Крылатый трон. В самом центре глубоко вдающейся в берег бухты, по изумрудной воде которой ветер гнал белые барашки волн, в устье полноводной пхармы раскинулся под палящим солнцем город Янарет. Белые дома с красными черепичными кровлями, утопая в нефритовой зелени пальм и сумрачной тени кипарисов, террасами поднимались по склону горы. Над городом голубел небесный шатер. По небу бежали белые облачка. Лоцманский катер, полоща по ветру развивающимся на мачте голубым янорецким флагом с изображением русалки и подпрыгивая на легких волнах, вел Таларис к проходу во внутреннюю гавань. В гавани стояли на якоре и швартовались к причалам иноземные суда. Здесь были нарядные крутобокие парусники из Виндии, Картолии, Асарии и Тарксии. Здесь были беспалубники северного берега Швении. Такие корабли имели всего один прямоугольный парус и высоко задранный нос и корму, отчего походили на увеличенные во много раз каноэ. Здесь было несколько черных боевых галер Янарета, длинных, приземистых, смертоносных. Здесь был даже огромный трехмачтовик с Салеморовых островов, что лежит далеко в Восточном океане, с высокими бортами – круто обрубленной кормой и хлопающими по ветру желтыми парусами. Шел первый день месяца волка. Джориан, который стоял, опершись на леер и угрюмо разглядывал корабли, вдруг шумно вздохнул. «Наконец-то мы снова в цивилизованной стране!» — воскликнул стоявший за его спиной Карадур. «Что же ты вздыхаешь?» По женам заскучал. «Нет, не то говорю. По одной скучаю. По эстрильдис, златовласой малышке». Остальные девочки что надо и в постели забавные, но она единственная, кого я сам себе выбрал. Как это случилось? Она была деревенской девчонкой, из которой я в картолии любовь крутил, когда фермер Онус, хорошенько не подумав, решил меня отлупить и подстерегал цельный день. А на третий год, как я стал королем, вдруг узнаю, что она все еще в девках ходит. Ну и подал ей весточку. Ежели б я был... Сказочный герой, я бы прискакал в картолию на коне и забрал ее. Но я не мог. Королевская гвардия ни нипочем бы меня из Ксилара не выпустила. Только мы все равно соединились. Когда-нибудь я вернусь в Ксилар и увезу ее. Если ксиларцы не расторгли ваш брак, и она не вышла за другого. Я все одно ее увезу, лишь бы захотела. Она у меня всегда была любимицей. Я, чтоб мир в семье сохранить, старался виду не подавать. Да куда там, шило в мешке не утаишь. Сам знаешь, доктор, многие хотели бы иметь такой гарем, как у меня. Но я тебе расскажу, что на самом деле получается. Когда дамы бронятся, все они время от времени затевают свары. Мужу приходится вмешиваться в перепалку, судить, домирить. Когда они живут в согласии, что тоже случается, они берутся за беднягу всем скопом и вертят им, как хотят. И муж должен быть все время начеку чтобы какая-нибудь из жен не вообразила, будто ее меньше ублажают, чем прочих. Не то горе ему. Ругань, слезы, жалобы, старые грехи тебе припомнят. Нет уж. Ежели только сбудется моя скромная мечта, стану уважаемым ремесленником, домом своим обзаведусь. Хватит с меня одной жены. Да мне бы и сейчас жена не помешала, по правде говоря. Разве ты не... Не развлекался с девушками Белиуса? Нет. Хотя, кто знает, как долго я смогу удержаться на стезе добродетели. Уж больно непривычно. С тех пор, как я распрощался в Атамане с той сумасшедшей девкой, Ванурой, у меня ни одной женщины не было. Воздержание, сын мой, делает честь твоей нравственности. Ой, да засунь себе в задницу эту нравственность. Я к бедным малышкам не пристаю, потому как считаю за подлость воспользоваться их бесправным положением. Они даже отказать не могут, раз я, можно сказать, получил их в наследство от братьев Ренума Кизимара. А что это за таинственный план с их участием?» Джориан подмигнул. И «Я целых четыре дня держал свой болтливый рот на замке, хоть меня так и подмывало поделиться своим чудесным проектом. Все боялся, что разболтаюсь, аж трасса либо кто другой из команды подслушает». Как только наш добрый капитан отчалит назад в Виндию, я, святой отец, с превеликим удовольствием поведаю тебе свой план. Матросы, спустив Рию на кормовой брюштук, убирали парус. Капитан Штрасса переругивался со шкипером буксирной баржи. Буксир, управляемый десятком здоровенных грибцов, толкал Таларис, нос которого был для верности обмотан канатами, направляя корабль к стоянке у одного из причалов. Как только Таларис осторожно подтянули за веревки к причалу и закрепили швартовые, на борт вскарабкались два чиновника. Один взял в оборот капитана Штрасса. Делая пометки в декларации, другой сновал по судну. Он спрашивал у Джориана и Карадура, как их зовут, спускался в трюм и снова вылезал на палубу, в полголоса совещался с напарником. К тому времени... Когда дознание закончилось и чиновники отбыли, на берегу причала собралась целая толпа зазывал, сводников, разносчиков, нищих, насильщиков, погонщиков ослов и доморощенных проводников, орущих наперебой». «Посетите, господа, хорошие, трактир. Здесь самые крепкие вина, самая громкая музыка и самые голые танцовщицы во всем Янарете. Моя прелестная чистая сестра осмотреть недавно обнаруженное захоронение полубога Птеруана, развалины храма змей-богов и другие поразительные чудеса глубокой древности. Подайте несчастному горемыке, купите мои амулеты, верное средство от сифилиса, лихорадки из глаза». На постоялом дворе Симхи такая чистота, что со времен Гиши Великого там не было поймано ни одного клопа». Придав лицу самое неприступное выражение, когда он был королем Ксилара, это помогало отпугивать надоедливых просителей, Джориан сошел на дощатый помост причала. «Любезный», — обратил Сонгзазывали с постоялого двора Симхи, «я сопровождаю 12 знатных дам, которые инкогнито едут в Тримандилам, дней пять они проведут в Янарете». Смогут ли они разместиться на твоем подворье с удобствами и приличными их положению?» «О, мой господин, ну, конечно, мой господин!» Зазывала молитвенно сложив руки, все кланялся и кланялся, как заведенный. «Умоляю, не откажите осчастливить своим посещением наше почтенное заведение!» Твоё представление впечатляет куда больше твоих посулов», сказал Джориан, холодно разглядывая Зазывалу. «Отбери несколько носильщиков, чтобы были сильные и не шибко воображали. Четырех довольно. Почем нынче носильщик?» Янорецкую набережную заполняла пестрая разноязыкая толпа. Здесь можно было встретить наварцев в коротких туниках и облегающих штанах до колен, мальванцев в тюрбанах и юбках или шароварах из яркого шелка, погонщиков верблюдов из пустыни Федеран в коричневых балахонах и белоснежных бурнусах, высоких швенских мореходов с прямыми светлыми волосами в одеяниях из овчины и грубой некрашенной шерсти, узкоглазых и плосколицых жителей далеких Салеморовых островов. Там можно было встретить человекоподобных невольников из джунглей Камилакха, которых водили на веревке. Там можно было встретить даже людей, внешность которых казалась настолько необычной что Джориан затруднился бы сказать, откуда они родом. Несмотря на то, что Янарет платил дань царю Мальваны, он сохранил самоуправление и по-прежнему считался свободным городом. Жестокие столкновения, время от времени вспыхивающие между группировками, давали великому государю достаточно поводов для захвата власти. Однако царь Шаю не спешил предпринимать подобные шаги. Во-первых, группировки бы тотчас объединились и оказали яростное сопротивление. Во-вторых, консервативные мальванцы относились к большому торговому порту как к неизбежному злу. Он был выгодным в коммерческом отношении, но отвратительным местом, так как населявшая его разношерстная публика состояла сплошь из одних богомерзких чужестранцев. Существование Янарета вполне устраивало мальванцев. Но их устраивало и то, что город не входит в состав огромного, тщательно отлаженного имперского механизма. «Поберегись к стене!» Оборотясь через плечо, крикнул вдруг зазывало. Джорян и его спутники отскочили в сторону. Мимо пронеслась кавалькада. Первым скакал мальванец, закутанный валой и шелка. Тюрбан над лбом украшала веточка сливы, усыпанная драгоценными каменями. За ним, бряцая шпорами, мучался отряд всадников в остроконечных посеребрённых железных шлемах. Всадники были вооружены лёгкими пиками и маленькими круглыми щитами. Местный помещик, пропустив всадников, пояснил зазывала: "Эти землевладельцы вечно не мытьём так катанием пытаются втереться в городской совет, хотят со временем прибрать и наряд к рукам, даром что сами живут в горах, а сюда наезжают прикупить чего-либо к проституткам" зазывала в сердцах сплюнул. На следующий день, в полдень, когда Джориан завтракал, в закусочную подворье Симхи зашел капитан Штрасса. «Славный мастер Мальто!» — сказал капитан. «Оракул обещает на ближайшие пять дней ясную погоду, а мне удалось подыскать подходящий товар для Виндии. Осталось только погрузить. Так что завтра утром Таларис уходит в последний рейс». «Прекрасно!» — отозвался Джориан. Да, но как быть с деньгами для братьев? Ты уже продал девок, чтоб я мог забрать выручку? Нет, не продал. Спешить некуда. Штрасса насупился. Это почему же? Я, конечно, дело хочу выручить за них побольше. Чем выше цена, тем больше мои комиссионные. Ну и вот, я нанял человека, какой знает толк в этих делах и сделает из девушек первостатейных горничных. Но учебу, может, месяц уйдет. Как же я смогу передать деньги? «Знаешь в Янарете какого-нибудь честного банкира?» «О, конечно. Лично я держу деньги у юджи и сыновей. Юджу, кажись, можно доверять даром, что он мальванец «Тогда сведи меня с ним. Я, как распродам товар, помещу у него деньги, а ты первым весенним рейсом их заберешь». Штрасса хлопнул Джориана по спине. «Здорово придумал. А вдруг братья рассердятся на задержку?» «Навряд ли. Судя по тому, как они себя вели, когда мы в последний раз виделись. Сейчас прикончу жратву» и двинув Юджиево логово. Джориан побывал у банкира Юджиа, распрощался с капитаном Штрасса и вернулся на подворье Симхи. Он сразу же поднялся в комнаты, отведенные двенадцать рабыням. Там находился человек, готовивший девушек роли, для которой предназначал их Джориан. Мужчина этот, хоть годы и сгорбили его некогда прямую спину, ростом превосходил даже Джориана. У него было красивое, с крупными чертами лицо и гриво седых волос. Пронзительные серые глаза и властные благородные манеры тотчас привлекали взоры всех, кто оказывался с ним в одной комнате. Глубоким раскатистым голосом он давал указания Невис, которая прохаживалась взад-вперед по комнате. Остальные рабыни сидели вокруг, похваляясь друг перед дружкой чудесными новыми нарядами. «Запомни», — говорил наставник, — «ты королева». Ты всегда помнишь о своем сане и о том, что твое положение оставит тебя гораздо выше тех кто тебя окружает. В то же время ты доброжелательный, ни в коем случае не показываешь превосходство. Разве что кто-нибудь из них позволит себе неуместную фамильярность. Чтобы точно изобразить это сочетание величавости и простоты, от актера требуется истинное мастерство. Помню, когда ставили фальшивую корону Физа, я играл короля Мегониуса в паре с Великой Джанорией. Она именно так вела роль. Он вздохнул и сокрушенно покачал головой. «Другой Джонори уже не будет. Пусть она за кулисами и швырялась иногда в коллег-актеров, чем ни попадя. Приветствую, мастер Джориан. Я, как видите, стараюсь следовать вашим указаниям. Итак, продолжим, госпожа Мневис. Я оговорился. Королева Мневис, пройдись-ка еще разок». Джориан наблюдал за обучением, когда в дверь постучал Карадур. «Я искал тебя, сын мой». Сказал он на цыпочках, входя в комнату. «Засиделся в библиотеке храма Нарцесса и...» Ах. «Потом я повстречал Штрасса, и он сказал, что ты вернулся на подворье». «Что здесь происходит?» «Джориан, доктор Карадур, позволь представить тебе мастера Пселеса из асарии Красу и гордость наварской сцены. Сейчас он переживает некоторые... временные затруднения. Я нанял его для обучения девушек». Не похоже, чтобы из них делали горничных, как уверял Штрасса. оля ля ля подмигнул Джориан. Это и есть тот план, про какой я обещал тебе рассказать. Чтоб ты знал, они никакие не горничные. Это Мневис, королева Альгарта и 11 ее высокородных фрейлин. Но но ты же сам говорил в Кселаре, что Альгард просто пиратское гнездо. Откуда там королева? Мневис, расскажи доктору, кто ты и зачем пожаловала о мудрец царственным голосом заговорила Невис знай же что мы Вдова короля Зерли-Мневис Являемся законной королевой Альгарта Архипелага на западном побережье Швении Далеко к северу от 12 городов Вот уже несколько лет, как пираты О которых вы говорили на потребу своим злодейским замыслам Отвоевали наши острова Убили нашего мужа короля Захватили нас в плен и заставили играть роль Королевы-марионетки, которая ничего не решает Недавно, с помощью верных людей Кровавые разбойники обратили их в рабство Мы с нашими фрейлинами бежали с Альгарта. Прослышав, что нет в целом мире правителя могущественнее и справедливее великого государя Мальваны, мы прибыли сюда молить его величество, чтобы он помог нам вернуть наш законный трон». Джориан захлопал в ладоши. «Прекрасно. Артистка из тебя выйдет первый сорт». Он обернулся к Карадуру. «Может, придумаешь способ получше, чтобы втереться в милость к этим зазнайкам, царедворцам Тримандиламским?» они простых чужестранцев за грязь почитают». Карадур горестно замотал головой. «Не знаю, я... не знаю. Сынок, когда ты обрушиваешь на мою голову свои безумные идеи, ведь обман сразу раскроется, разве не так?» «Не думаю. Мальванцы слыхом не слыхивали ни о каком альгарте». «Ну а ты?» «Я теперь Джориан из Картолии, их недоверенный слуга. и Я буду все время при них, потому как красотки по-мальвански не гу-гу». «Что, если царь Шаю скажет, хорошо, вы получите необходимую помощь? Что тогда?» У нашей королевы будут такие непомерные требования, что этого не случится. Как Шаю может послать флот и армию в Альгард, когда у Мальвана нет ни одного порта в Западном океане? Чтобы выйти к морю, им потребуется пересечь пустыню Федеран, либо земли 12 городов, либо швенские степи. Где, они спрашиваются, возьмут корабли для переправки в Альгард? Это же просто глупо сразу видать. А ежели маленько преувеличить и ввернуть про суровый северный климат Альгарта, ни один мальванец, будь он, как настоящий странствующий рыцарь, решится сопровождать дам, носу туда сунуть не посмеет». Карадур снова покачал головой. «Сдается, сынок, я поторопился, когда сказал, что ты не рожден для жизни искателя приключений. Но скажи, разве не опасно действовать под своим настоящим именем?» «Думаю, нет». Тримандилам так далеко от Ксилара, что слухи о ксиларских событиях туда не дойдут. И вообще, беда с этими чужими именами. Ко мне обращаются, а я и ухом не веду, будто глухой. К тому же, мое имя вовсе не редкость, в Картолии немало Джорианов. Вот назовись я Джориан из Ордаме, тут мне и конец. Ордаме — городишко крохотный. Пусть будет так, да не оставят тебя боги Наварии и Мальваны». Река Бхарма, извиваясь, бежала по дну Пушканова ущелья в восточных отрогах Козьей Кручи, которая в этих местах переходила в цепь поросших лесом холмов. Кораблик «Шхиму» шел под парусом вверх по реке. Там, где дно ущелья, изгибаясь, пересекали огромные излучины и течение становилось таким быстрым, что парус не мог помочь, «Шхиму» тащили большие черные буйволы. По обе стороны в небо вздымались крутые темно зелёные склоны на первый взгляд совершенно необитаемые. Лишь изредка можно было заметить струйку голубоватого дыма над делянкой лесоруба, допарящего в вышине и похожего с земли на черную соринку в синеве неба стервятника. Однако по ночам до слуха путешественников порой доносился рык тигра или трубный глаз дикого слона. В промежутках между излучинами русло выпрямлялось, течение остановилось не таким бурным, и река катила свои воды меж холмов, которые с востока и запада уступами поднимались к лесистым плато. В некоторых местах русло расширялось, и Бхарма превращалась в болото, излюбленное лежбище бегемотов. Из-под воды торчали лишь уши, глаза и ноздри. Ночью, похрюкивая и отфыркиваясь, стадо выбиралось на берег пощипать траву или совершить набег на поля мальванских крестьян. Время от времени к берегу приближались дороги, По этим дорогам беспрерывно двигались мальванцы. Порой одинокий путник, а порой и толпа в 50-100 человек. Здесь можно было встретить проповедников, паломников, торговцев с вьючными животными, крестьян, везущих на рынок продукты, отряды бренчащих омуниции солдат и путешественников всех сортов и мастей. Люди шли пешком, ехали на ослах, тряслись в экипажах и повозках, запряженных валами, скакали верхом на лошадях, верблюдах, и даже на слонах. Чуть ли не через каждую лигу Чхиму проплывал мимо святилища одного из многочисленных мальванских богов. Храм мог строиться в виде купола, цилиндра, конуса, куба, пирамиды или конического шпиля. У каждого бога был свой излюбленный архитектурный стиль. Храма украшала тщательно выполненная резьба. Эротическая скульптура, густо покрывающая стены храма Лаксары, Богини любви и ненависти, которые Джориан с Карадуром осматривали во время стоянки, вогнала Карадура в такое смущение, что старый колдун боялся поднять глаза. Джориан, уперев руки в боки и ухмыляясь в бороду, внимательно рассматривал грильефы. «Клянусь медными причиндалами Эмбала», — вдруг рявкнул он, — «в жизни не подумал, что для этого существует столько позиций». Одни храмы лежали в развалинах, другие явно посещались верующими. Ночью вокруг этих капещ разливался желтоватый отблеск зажженных светильников, и до путешественников долетали звуки музыки и пения, порой тихие торжественные, порой быстрые и бравурные. Пассажиры Чхиму предавались мирным занятиям. Карадур изучал волшебный пергамент, который ему посчастливилось купить в Янарете, а Джориан репетировал с девушками их новые роли. Через шесть дней после отплытия из Янарета Чхиму достиг слияния Бхармы и Пенерата. На месте слияния двух рек выселся на девяти холмах огромный город Тримандилам, окруженный массивной стеной из черного базальта. Поверх стены путешественникам были видны холмы, на вершинах которых блистали выстроенные из мрамора и белого алебастра дворцы и храмы. Их вызолоченные черепичные кровли горели на солнце. У подножия этих великолепных строений гнездились тысячи грязновато-коричневых глинобитных домишек простолюдинов. Стоило причалить, как девушки, переполненные радостным возбуждением, собрались выскочить на берег. Но Джориан строгим окриком приказал им вернуться. «Королевам и их фрейлинам не полагается разгуливать по незнакомому городу без свиты», сказал он рабыням. «Обождите здесь, а я позабочусь, чтобы у вас появилась свита, достойная вашей знатности». Джориан удалился, предоставив капитану Джхиму самому объясняться с чиновником из города, а девушкам – разглядывать темнокожую толпу, запрудившую набережную. Население Триманделама, в отличие от Янорецкого, было совершенно однородным. Здешние жители ростом были ниже наварцев. Их отличала смуглая кожа и черные, прямые или курчавые волосы. Почти все ходили босиком. Одеждой для обоих полов служили в основном длинные юбки, свободное полоднище которых мужчины, как правило, пропускали между ног и подтыкали на талии, отчего получалась просторная набедренная повязка. Ни мужчины, ни женщины не прикрывали груди, подставляя обнаженные тела благоухающему ветерку. Все жители, за исключением самых бедных, носили множество украшений. Бусы и жемчужные ожерелья, браслеты, ножные цепочки – обручи, серьги, кольца на руках, в носу и на пальцах ног. Через час Джориан вернулся, сидя верхом на рослом, костистом, чалогнедом жеребце. За ним следовал отряд копьеносцев о строконечных шлемах и брецающих доспехах. Процессию замыкали три огромных слона. Головы их были ярко раскрашены, на спинах красовались седла под балдахинами, а юбки погонщиков окаймляла золотая парча. Джориан соскочил с коня и низко склонился перед мневис. Приехавший с ним офицер слез на землю без особой охоты. «Соизволение вашего величества", сказал Джориан. "Буду рад представить вам доблестного капитана Яушку, участника многих жарких баталий". Джориан повторил свои слова по-мальвански. какое-то мгновение капитан и королева в упор смотрели друг на друга. Он с надменной подозрительностью, она царственным спокойствием. Царственное спокойствие одержало верх. Капитан пал на колени и поклонился так низко, что его лоб коснулся гранитных плит набережной. Мневиса дарила его чуть заметным кивком и легкой улыбкой. «Передайте доблестному капитану», сказала она Джориану, «что если он столь же храбр, сколь учтив, империя может жить спокойно». Осклабясь, капитан Яушка поднялся с колен и дал знак погонщикам. Каждый из них, в свою очередь, ударил слона палкой по голове. Удары отозвались гулким эхом, похожим на барабанный бой. Все три слона подогнули колени и улеглись животами на землю. Один из погонщиков приставил к боку переднего слона лесенку. Капитан Яушка помог королеве взобраться в седло под балдахином. Из стайки фрейлин, до которых дошло, что придется ехать на спинах этих зверей, раздались смешки и повизгивания, но Джориан свирепо глянул на них, и девушки примолкли. Когда на спине каждого слона уселись четыре женщины, вожатые приказали животным встать. Седла резко накренились, что вызвало новый взрыв визга. Джориан вскочил на коня, а тем временем солдат помог Кородуру вскарабкаться на большого белого осла. Капитан Яушка протрубил поход, и процессия двинулась в путь. Они с грохотом проследовали по нескончаемым узким и извилистым улочкам, где воздух был напоён незнакомыми ароматами. На поворотах слоны обтирали попонами стены домов, а прохожие, давая дорогу, опрометью кидались в двери и арки галерей. В этом городе все смешалось. Особняки соседствовали с лачугами, Храмы с лавками, гостиницы с огромными магазинами, частные хижины с доходными домами, а трактиры с борделями. Наконец конец Кавалькада достигло подножия холма, на вершине которого высился царский дворец. Холм окружала стена. Проникнуть внутрь можно было, лишь миновав тяжелые укрепленные ворота. Рядом с воротами был загон, где на слоновье тяги работала огромная водокачка. Она состояла из длинной, насаженной на стержень перекладины, концам которой были привязаны два слона. Слоны шли по кругу, перекладина поворачивалась, скрежетали зубчатые колеса и заключенный в кожух насос с грохотом приходил в движение. У ворот Джориана и его спутников остановили, подвергли краткому допросу и пропустили внутрь. Когда процессия проезжала ворота, караульные, приветствуя королеву Мневис, пали ниц. Лошади, осел и слоны с трудом поднимались по длинной крутой дороге в 50 футов шириной, которая была высечена в скале, образующей эту сторону холма. Скальную породу стисали таким образом, что получился пологий каменный скат, в котором потом выбили частые поперечные борозды, чтобы люди и животные не оскальзывались на слишком гладкой поверхности. Через некоторое время скальная порода уступила место искусственно созданной дороге, мощенной хорошо подогнанными каменными плитами. Мощенная дорога вела к главной внутренней крепостной стене из розовато-красного камня, беря начало на вершине скалы и сворачивая, для тех, кто взбирался по склону, направо. Вдоль наружного края дороги, над пропастью, Шла пропущенная в отверстие каменных тумб начищенная бронзовая труба толщиной с человеческую ногу, по которой во дворец поступала вода от слоновой водокачки. Труба служила также и ограждением. Процессия добралась до крепостных ворот, где путников снова остановили для проверки. Пройдя внутрь, они оказались перед новыми воротами. Внешние ворота были прочным сооружением, способным выдержать нападение. Строители предусмотрели все, что нужно для обороны. Башни с бойницами, опускную решетку, ловушки убийцы. Тогда как внутренние ворота с огромной центральной аркой и двумя более скромными боковыми порталами, сложенными из разноцветного камня, имели скорее декоративную функцию. Слева под аркой находился приподнятый помост, чтобы всаднику было удобно влезть на лошадь или спешиться. Справа находился другой помост, повыше – позволявшие любителям езды на слоне без помощи лестницы вскарабкаться на спину великану или спуститься вниз. Когда вся компания спешилась и собралась под главной аркой, к ним, молитвенно сложив руки и беспрерывно кланяясь, приблизился какой-то сморщенный темнокожий человечек. «Угодно ли вашему высочеству проследовать за покорным слугой?» спросил он. «Я Харичамбра, ваш недостойный советник». Вслед за харичамбры они двинулись сквозь бесчисленные залы и внутренние дворики, и Джориан в конце концов отказался от мысли запомнить дорогу. Много веков назад царь Мальваны приказал сравнять вершину холма и построить дворец, не уступавший по величине небольшому городку. Так чертог за чертогом строился дворец, пока вся вершина холма, окруженная верхней крепостной стеной, не оказалась разбитой на квадратные прямоугольные дворы различной величины. От площадки для игры в мяч до плаца, где проводились парады. Чертоги, которые делили вершину холма на дворы, представляли собой длинные, узкие, в основном трехэтажные строения. Они были вершиной мальванского зодчества. Судя по всему, архитекторы стремились сохранить художественное единство в отделке стен, образующих пространство двора. Так, стены одних дворов были облицованы белым и красным камнем. Других — белым и черным, третьих — белым и голубым, четвертых — белым и зеленым. Сочетания попадались самые разнообразные. Куда ни глянь, везде были арки, образующие прихотливые ансамбли. Арки в форме незатейливого полукруга, стрельчатые, сегментные, вускатные, подковообразные, пирамидальные. Арки украшали монументальные ворота и обычные дверные или оконные проемы. То там, то сям, с верхних этажей зданий выдавались балкончики. Плоские кровли переходили в широкие навесы. Они давали тень и служили защитой от безжалостного тропического солнца. Над крышами высились купола, шпили и башенки. Каменная кладка была повсеместно украшена богатой резьбой и инкрустирована перламутром и камнем контрастных цветов. Инкрустации складывались в картины, изображающие цветы, зверей, героев и богов. Изречения легендарных царей и святых мальванской вязью были высечены на каменных досках или выложены мозаикой из полированного металла и полудрагоценных камней. Здесь будут ваши апартаменты возвестил Харичамбра, указав на одно из зданий, где стены третьего этажа состояли из мраморных щитов, украшенных искуснейшей сквозной резьбой. Ветерок свободно продувал их, но в то же время все, что происходило внутри, было надежно укрыто от посторонних взоров. «Ее величество займет главный покой в глубине дома. Фрейлины — эти комнаты. Господа, ваш покой». Харичамбра показал местные красоты. На всякий случай, если заблудитесь и не сможете сразу найти дорогу, это здание называется тигрёнок. Я вернусь, когда вы немного отдохнете и освежитесь. Скажем, через час или через два. Как пожелаете. Сейчас я призову слуг, которые будут угождать всем вашим желаниям». Харичамбра хлопнул в ладоши, и из дальней двери появились десятка два женщин и несколько мужчин. Сморщенный темнокожий человечек поспешил откланяться. Вскоре Джориан с Карадуром уже сидели друг против друга в противоположных концах огромной ванны, и маленькие смуглые мальванские красотки намыливали им спины. «До сих пор, сынок, все идет по плану», заговорил понаварский Карадур. «Со свитой это ты ловко устроил». Джориан хмыкнул. «Ежели не считать, что у проклятой лошади не оказалось стремян, вместо них две какие-то держалки на седле». «А я ж последний раз без стремян ездил еще юнцом на онусовой ферме. Так чуть не грохнулся два раза. Они мне эту лошадь любезно отдали на все время, пока буду здесь. Только я без стремян больше не шагу. Коняга-то, в общем, рослый, выносливый. Назову его, пожалуй, Оузер, в честь моего ордомейского наставника. Как увидал эти шишковатые суставы до копыта, что твои тарелки, в раз припомнил старикана. Рысь у него тряская, зато хоть не брыкается. Нет, ты скажи». Почему мальванцы ездят без стремян? Ведь они у наварцев уже лет 200 как в ходу. Мальванцы гордятся тем, что хранят заветы старины и отвергают новомодные изобретения варваров. Заметил ты внизу слоновью водокачку? Конечно, еще подумал, мол, замечательная штука. Так вот, насос поставил еще царь Зеврока, Дед Шаю, а раздором до сих пор конца не видно. Стоит возникнуть недовольство против царствующего монарха, Те, кто хочет извлечь из этого выгоду, поднимают крик. Разрушить нечестивую иноземную тарахтелку, которая лишает заработка честных водоносов. Не думаю, что когда водокачка свою отслужит, ее станут чинить или перестраивать». «А потом мальванцы не могут понять, от отчего их история больше похожа на перечень вторжений и нашествий охочих до чужого добра варваров», – проворчал Джориан. «Когда я был королем Ксилара, я старался поспевать за новинками». «И что же ты от этого выгадал, сынок?» мягко спросил Карадур. Джориан засопел. «Я бы посоветовал тебе, — продолжал Карадур, — сбрить бороду». «Но, клянусь зеватасом, я уж привык к ней». Однако в Мальване бороду носят либо святые отшельники, древние старцы, проводящие дни в уединении, либо рабочие низшей касты. Ты же не хочешь, чтобы тебя приняли за одного из них?» Советник вернулся через два часа. Джориан, свежевымытый, побритый и умощенный духами и благовониями, внимал словам Харичамбры. «Итак, мой господин», — говорил тот, — «настало время познакомить вас с правилами, определяющими взаимоотношения при дворе царя-царей. Какой касте вы принадлежали у себя на родине?» «К худородному дворянству, а что?» Характер приветствия и общения с окружающими зависит от вашего титула и титула вашего собеседника. Иначе говоря, равного нужно приветствовать в одних выражениях, нижестоящего в других и так далее. Тоже относится и к беседе. Дворцовый этикет предусматривает 8 степеней вежливости в зависимости от взаимного статуса беседующих. Ими необходимо овладеть, иначе можно нанести невольное оскорбление или, по меньшей мере, показать себя невежественным грубияном, недостойным собственного происхождения. Это касается в основном вашей благородной персоны, поскольку дамы, если я правильно понял, не знают нашего языка. Вам придется таким образом исполнять роль переводчика, используя те обороты речи, какими... Пользовались бы они, обращаясь к малеванцам различного общественного положения, начиная с царя-царей и кончая неприкасаемыми, которые чистят отхожие места. Так как в своей стране вы принадлежали к худородному дворянству, вы будете стоять ниже любого малеванского дворянина, но выше любого чиновника. Вы, разумеется, осведомлены, какое значение придается в нашем упорядоченном государстве кастовым различиям. Физический контакт между представителями далеко отстоящих друг от друга каст допускается только по линии исполнения служебных обязанностей, когда, к примеру, Бродобрей стрижет дворянина. Во всех остальных случаях представитель более высокой касты считается оскверненным и вынужден добиваться церемонии религиозного очищения. Близкое общение также не допускается, а межкастовые браки вызывают всеобщее отвращение. Итак, начнем обучение. Для начала, когда вы приближаетесь к великому государю, доправит да он вечно, неравенство вашего положения требует, чтобы вы остановились в девяти шагах от него и трижды коснулись лбом пола. Кстати, тот головной убор, что был на вас по прибытии, не вполне уместен. У него слишком широкие поля обойду значит, без шляпы. Ваш климат для шляпы и вправду жарковат». «Сударь», — Харичамбру чуть удар не хватил, «вот уж это было бы действительно неприлично. Уважение к царю требует оставаться в его присутствии покрытым. Я могу достать вам, скажем, тюрбан». «Я не умею заматывать эти проклятые штуки. Да в них, кажись жарко. А не найдется ли у вас какой-нибудь маленькой шапочки без полей?» Харичамбра призадумался. Ах. «Придумал. Я вам достану шапочку, какие носят святые плесуны, члены религиозной секты фанатиков. Она вам подойдет». Теперь о том, как строить речь. Обращаясь к Его Величеству, вы, естественно, избираете высшую степень вежливости. Фразы, в которых Его Величество выступает «субъектом» или «объектом», произносятся в третьем лице единственного числа сослагательного наклонения». Приближаясь к члену царской семьи или к представителю духовенства, находящемуся при исполнении, вы должны остановиться в шести шагах и один раз коснуться лбом пола. К этим лицам обращаются в третьем лице единственного числа изъявительного наклонения с добавлением почтительного окончания. Приближаясь к представителю малеванской знати, вы должны остановиться в трех шагах – При поклоне тело располагается параллельно земле. К этим лицам обращаются в третьем лице единственного числа изъявительного наклонения без добавления почтительного окончания. Дворянин обязан вернуть поклон, но при этом сгибается не более чем на 45 градусов. Прежде чем уйти... Харичамбру уведомил Джориана, что королева Мневис будет представлена царю на открытой аудиенции на второй день с момента прибытия, что на следующий день после этого планируется закрытая аудиенция с участием царя и советников, и что через 10 дней все они приглашены на придворный бал. Варвары — добавил Харичамбра. — Зачастую расценивают это как приглашение на пир. Они не знают, что мы, правоверные, считаем поедание пищи срамным делом и едим в одиночестве или, что чаще, в окружении семейства. Но балы, тем не менее, устраиваем, хотя танцы у нас намного более скромные и благопристойные, чем в иных землях. Этот бал знаменует 750-летие царевны змеи. — А сама царевна будет на балу? — Надеюсь. Этот бал — единственное событие в году, ради которого она покидает свои апартаменты. Между нами вы не питаете страсти к горячительным напиткам». Джориан вытаращил глаза. «Я люблю вино и эль, но навряд ли это можно назвать страстью. Я, ежели надо, и без них обойдусь. А что такое?» «Варвары зачастую питают непреодолимое влечение к такого рода напиткам, которые в Мальване находятся под запретом. Исключение делается только для неприкасаемых. Им разрешено облегчать в других отношениях безрадостную жизнь, дающуюся как наказание за грехи в предыдущем воплощении. Если вы не можете обойтись без ядовитого зелья». Тут брус слегка передернуло и соблаговолить и написать прошение, мол, питаю пагубную страсть и будя меня лишь от зелья, сойду, мол, с ума и стану опасным для общества, я смогу вас регулярно обеспечивать напитками». «Я обдумаю ваше предложение», — сказал Джориан. После ухода Харичамбры он спросил Карадура. «Что за парень этот, царь Шаю? Не как царя а как человек?» «Твой вопрос, сынок, не имеет смысла». «Быть мальванским царем так изнурительно, что у него мало шансов проявить себя как личность. Царь занят с утра до вечера, если не делами государства и выслушиванием прошений, то религиозными обрядами. Ему ведь приходится ублажать не только миллионы мальванцев, находящихся под его владычеством, но и сотни богов на небесах. Задача, способная напугать даже усерднейшего из усердных». «Ну а с близкими-то он каков?» Нет у него близких, то есть нет друзей, если можно так выразиться. Необходимость соблюдать придворный этикет, в котором предусмотрен каждый его шаг, лишает царя возможности завязать истинно близкие отношения». Когда он призывает одну из жен в свою опочивальню, бедняжка, приближаясь к нему, должна проделать все те бесконечные церемонии, которые выпадают на нашу долю в тронном зале. Вполне возможно, что, испустив королевская семя, он и удостаивает женщину минутной беседы, но кому это ведомо? В Ксиларе-то получше распорядились. У нас король живет почти как человек. Ну ладно, вот не родишь шаю царем, каков бы он был? Кто знает, пожал плечами Карадур. Человек создает должность, а должность создает человека, особенно такая непосильная должность, как великий государь. Но из царя Шаю, насколько я могу судить, вышел бы человек добропорядочный и не без способностей. Будь он твоим соседом, ты бы верно сказал «добрый малый, только скучноват». Разумеется, смотря по обстоятельствам, Шаю бывает и жестоким, и буйным. Взойдя на престол, он, глазом не моргнув, придал смерти целый выводок братьев. Не сделай он этого, один из братьев, возможно, свергнул бы его, и нам некого было бы обсуждать. Но, как видишь, царь к твоим услугам». Открытая аудиенция оказалась интересным образчиком исполнения придворных ритуалов. Харичамбра заранее оговорил каждое слово и жест, а Джориан отрепетировал это со своими девушками. Ответы и жесты великого государя были не менее искусны. Шаю выседал на золотом троне в дальнем конце длинного зала. В воздухе висел голубоватый дым курящегося фимиама. Из-за ширмы неслась какая-то пронзительная музыка. Из последних сил, стараясь не закашляться в благовонном дыму, Джориан и девушки шли по залу вслед за церемонией мейстером. На предписанном расстоянии от царя Джориан и одиннадцать фрейлин пали ниц, а Она считалась ровней царю, лишь отвесила низкий поклон. Не успели они переменить позу, когда не донесся какой-то скрежет. Джориан украдкой приподнял голову. Трон с восседающим на нем царем шаю вознесся на столбе, примерно на сажень от пола. Потом снова заскрежетали зубчатые колеса, и трон опустился на прежнее место. Трон этот был сооружением поразительным. Спинка, высотой в человеческий рост, изображала бабочку. Ажурные крылья насекомого, выполненные из какого-то подобия золотой сетки, искрились драгоценными каменями. Узор был точь-в-точь, точь, как на крыльях настоящей бабочки. Царь Шаю превосходил ростом большинство мальванцев, хотя почти на голову отстал от Джориана. Царь был человек средних лет, полноватый, с бритым подбородком и длинными обвислыми черными усами. Белила и румяна не могли изгладить выражение печали и усталости на лице. Резким безжизненным голосом царь произнес «Великий государь милостиво соизволит выслушать изъявление преданности от обворожительной королевы Альгарта. Царю царей радостно сознавать, что другие монархи признают его первенство. Моё величество с благодарностью принимает дар вашего величества и доводит до сведения вашего величества, что вы не пожалеете о своей щедрости». Царь указал на подарок лучшую золотую чашу из сокровищницы Рену Макизимара, и заметил. «Похоже на мальванскую работу». Он вопросительно посмотрел на Джориана. «Видно, так оно есть, будет это угодно вашему величеству», поспешил ответить тот. Торговля разнесла несравненные изделия мальванских умельцев по всему свету, и отдаленный альгард не исключение. «Понятно». «Итак, для беседы о делах страны великий государь примет обворожительную королеву в комнате закрытых аудиенций в срок, который обозначат наши слуги. Да прибудет с доброй королевой благословение богов Мальваны и Альгарта!» «А теперь пятимся!» – зашипел Харичамбра. Закрытая аудиенция оказалась более интересной. В зале, кроме непременной стражи, находилось всего пять человек. Царь Шаю, его министр Ишварнам, королевам Невис, Джориан и Харичамбра. Первым нарушил молчание Ишварнам. «Господин Джориан, до моей особы дошли слухи о твоем тезке, короле одного из наиболее удаленных городов Наварии. Город зовется зи нет, Ксилар». «Возможно, твоя светлость имеет какое-то отношение к этому монарху, который, как доложили моей особе то ли умер, то ли свергнут, то ли бежал за пределы королевства, в общем, что-то в этом роде. Рассказы противоречивы, а надежного источника информации в тех краях у нас нет». У Джориана ёкнуло сердце, но не дрогнувшим голосом ответил. «Моя особа, ваше превосходительство, предполагает, что мы с ним дальние родственники». «Моя особа имеет местом рождения город Картолию, а тот — другой Джориан, насколько известно моей особе, родом из городка Ардаме, что лежит в нескольких лигах от столицы. Предки моей особы перебрались в Картолию из Ардаме лет сто назад. Ежели б у моей особы нашлось время проследить нашу фамилию, возможно, обнаружилось бы родство «Моя особа благодарит твою светлость за предоставленные сведения», — изрек и шварнам «А теперь поговорим о делах». Переводя речь Мневис, Джориан делал особый упор на просьбу послать огромное воинство для освобождения Альгартийского архипелага от пиратов. Говоря по правде, морские разбойники селились на островах с тех самых пор, как появились в Наварии. В 12 городах понятия не имели о существовании в Альгарте какой-либо законной власти. Однако, как и ожидал Джориан, мальванцы слыхом не слыхивали об Альгарте, поэтому разоблачения он не опасался». Когда Джориан закончил, и шварнам и царь вполголоса обменялись репликами. «Дорогой мой господин Джориан», — проговорил затем министр, «как бы невелико было желание его величества вернуть ее обворожительному величеству законный трон, то, что она предлагает, не под силу даже такой могучей державе, как Мальвана». «Мы вынуждены прилагать огромные усилия для поддержания порядка в собственном царстве, сдерживая пиратов Срединного моря, отражая набеги пустынных кочевников Федерана и вторжения дикарей экваториальных джунглей Бераоти. Моя особа боится, что ее величество просит невозможного». Джориан и Мневис напустили на себя сообразные обстоятельствам унылый вид. «Однако...» продолжал Ишварнам, «великий государь позаботится о том, чтобы ее величество уехало отсюда не с пустыми руками. Более того, до Янаретта королеву будет сопровождать свита, приличная ее сану. Из Янаретта она может отправиться туда, где обстоятельства жизни более благоприятны и где она скорее отыщет поддержку. Нам, к примеру, доносят, что в 12 городах полно сорвиголов, всегда готовых к подобным приключениям». «Как они доберутся до Виндии, ежели в виду зимы навигация в Срединном море уже закончена?» — спросил джорян «Свита доставит ее величество с провожатами в по посуху». «Моей особе стало известно, источник, разумеется, не заслуживает доверия, что этот путь опасен». «Свита будет достаточно велика, чтобы справиться с любыми непредвиденными обстоятельствами, если таковые возникнут». «Моя особа довольна ответом». По скромному мнению моей особы, разумнее было бы выступить без задержки, чтобы перейти козью кручу до наступления зимы. «Если ее обворожительное величество пожелает, мы можем отправить их, хоть завтра», сказал Ишварнам. «Это будет самое лучшее. Моей особе хотелось бы, однако...» просить его величество как об особом снисхождении, позволить моей особе задержаться в Тремандиламе на 2-3 дня после отбытия ее величества. Моей особе хотелось бы получше осмотреть знаменитый на весь свет город его величества и посетить бал, на который он милостиво пригласил мою особу. Моя особа без труда нагонит кортеж, так как вряд ли можно ожидать, что дамы благородной крови и нежного воспитания будут ехать без остановок». Царь с министром снова пошептались после чего Ишфарнам возвестил. Его Величество Милостиво удовлетворяет прошение благородного господина Джориана и надеется, что, изучив традиции и обычаи нашего воистину цивилизованного царства, он переимет здешние привычки и донесет свет мальванской просвещенности до отсталых народов, обитающих за пределами наших границ. Его Величество Милостиво разрешает вам удалиться. Девушки, охраняемые отрядом всадников начищенных чищенных до блескалатах, под командой капитана Яушки, того самого, что в день прибытия сопровождал их во дворец, отбыли на конных носилках через два дня. Джориан предостерег Мневис от грозящих опасностей. От царя Шаю и капитана Яушки я подвоха не жду. Не тот случай. Опасность возникнет при переходе через виндийскую границу. В Виндии уж ты не сможешь разыгрывать королеву, но и бросать все в раз тоже нельзя, а то Яушка почует неладное и даст команду поворачивать назад в Тримандилам. Тебе придется нанять людей, какие будут следить за пожитками, править лошадьми и охранять ваши драгоценные особы по пути домой. Тебе понадобится осмотрительность и удача, ведь слугам ничего не стоит наброситься на вас, снасильничать, зарезать и смыться с вашими денежками. Коль нанимаешь кого-то, сперва требуй рекомендацию с прежнего места, да и потом глаз них не спускай. Будя прежний владелец попытается вас схватить, я всем 12 заготовил вольные». «У кого-нибудь могут возникнуть сомнения, ну, за правду ли я был вашим законным владельцем, но иного способа раскрыть обман, кроме как отправиться в Ренум Кизимар поболтать с тамошними обитателями, нет. Ежели ты всерьез решила податься в артистке, разыщи в Гаване моего друга, Мирлуа, сына Гоуса. Всем известным мне актерским штукам я выучился у него. Вот подарок ее обворожительному величеству от царя Шаю и сверх того кое-что от меня». Раздели все на 12 равных частей и отдай каждой девушке ее долю и вольную. Следи, чтобы они не хвастались всем подряд своим богатством. Блеск золота, рано или поздно, привлечет внимание какого-либо душегуба. «С вами мы были бы в большей безопасности», — сказала Мневис. «Само собой, и мне спокойнее было б. Да, ничего не выйдет. Так что придется вам обходиться без меня и уповать на богов». «Вот черт, Мневис, не реви!» Я ж тебе говорил, чего не могу взять с собой жену, наложницу, либо рабыню. Но сегодня ночью... Ну, заладила, сегодня ночью, сегодня ночью. Шутки шутками, но сейчас мне предстоит смертельно опасная переделка. Давай, милка, пора трогаться». «Сегодня ночью, сынок?» — подал голос Карадур, когда рыдающая невис вышла из комнаты. «Мне казалось, ты твердо встал на путь добродетели». Джориан вздохнул и пожал плечами. «Я держался изо всех сил, но что прикажешь делать молодому мужчине в расцвете сил, то есть мне, обнаружив в своей постели неизвестно откуда взявшееся прелестное создание? Я, может, не самый худший в мире человек, а все ж таки и не святой, плесун там или какой другой». Приближался день бала, а Джориан с Карадуром все еще ломали головы над тем, как проникнуть в обиталище царевны змеи. Свидения, которые удалось выведать у Харичамбры и других придворных, оказались крайне скудными. Они узнали, что царевна-змея Ергели живет в покоях, расположенных прямо над бальным залом, что черток называется «зеленая змея». Царевна, без которой вот уже много столетий невозможно было себе представить царский двор, годами не покидала своих покоев, выходя лишь в редких случаях, таких, например, как предстоящее празднество в честь дня ее рождения. Ее обязанностью было охранять ларец Авлина, привезенный в Тримандилам из Виндии королем-волшебником Авлином IV во времена швенского нашествия. Завоеватели из северных степей, покорив три царства Старой Наварии, положили начало эпохи Средневековья, которая предшествовала возникновению 12 городов. Спасаясь от захватчиков, король Авлин прихватил сундук набитый драгоценными волшебными манускриптами, надеясь его помощью заключить союз с мальванским правителем Гишем Великим и вернуть таким образом свое королевство. Незадолго до описываемых событий Гиш, кочевник из пустыни Федеран, захватил несколько государств, возникших на развалинах поверженного царства Терао, и объединил их под своей властью. Гиш на всякий случай решил прибрать сундук к рукам дойдя к проблеме с чисто варварским практицизмом, он собственноручно удавил Авлина и приставил к ларцу охрану. Никто, кроме верховного чародея Мальваны, не имел права заглядывать в волшебные книги. Два столетия спустя, когда к Тримандиламскому двору прибыла Ергели, царь Вену припоручил ей охрану ларца. Поговаривали, будто многие мальванские дворяне, не исключая и самого царя, Поздней ночью посещают Ергели, влекомые якобы желанием вкусить ее сверхъестественной мудрости. Хотя, если верить молве, расположение, которым она их дарила, было скорее земного свойства. Никаких подтверждений тому, что царевна, как утверждали распространенные в 12 городах предания, обладает способностью превращаться в змею и пожирать посетителей, обнаружить не удалось. Итак, Джориан с Карадуром дни напролет строили тайные планы, но ничего путного придумать не могли. Джориан с досады зашвырнул в угол расшитую узорами шапочку Ордена Святых Плюсунов. «Будьте вы прокляты Зеватасом, Френдой, Гериксом и всеми другими богами Наварии! Ты, дружки твои, колдуны!» — в сердцах крикнул он. «Вот брошу все и рвану в Виндию! Плевать мне на болячки, несчастья и ночные кошмары, какие вы можете наслать!» Либо чертова царевна обернется змеей и сожрет меня с потрохами, либо гвардейцы шаю стрелами нашпигуют, колючий буду, что твой ежик. От меня было б куда больше пользы, ежели б я бедных девчонок домой в целости и сохранности доставил. Не могут, что ли, твои дурацкие собратья по прогрессу самолично выдумать заклинания, чем слизывать с какого-то древнего колдуна, который, как видно, не шибко был силен в волшебстве, раз не сумел освободить свое королевство от варваров? «Не горячись, сынок, не горячись. Прекрасно тебе известно. Ты не можешь уклониться от поисков ларца, разве что ценой жизни. Лично я помог бы тебе бежать из Ксилара, не требуя воздаяния, но мои собратья-альтруисты настояли на этом». «Ты же знаешь, что при завоевании Старой Наварии большая часть древних магических знаний была утрачена. Мы надеемся вновь обрести их. Вполне возможно, что со времен падения Старой Виндии кое-какие заклинания Авлена были заново открыты, но наверняка мы знать не можем, пока не сравним первоисточник с последующими достижениями». Карадур вздохнул и продолжал. «Придется примиряться к обстоятельствам. Может, во время бала появится какая-то зацепка». «Ты будешь на балу?» «Я вообще-то не собирался. Читаю сейчас старые рукописи в царской библиотеке и хотел посвятить вечер этому занятию». «Пройти в больный зал ты мог бы?» «Конечно. Как представитель духовенства я могу пройти куда угодно. В Мальване я знатнее любого мирянина, исключая лишь самого царя». «Тогда будь добр, посети празднество». Тебе, может статься, придется отвлекать царя, пока я буду подбивать клиния к царевне.